Глава двенадцатая «Долго ещё валяться будешь?» – прокряхтел старческий голос, и в меня ткнули настоящей клюкой. – Во мне не так много сил осталось, чтобы ещё и своего будущего убийцу лечить. – С кем имею честь общаться? Я резко встал на ноги, слегка ошалев от слов очень старой женщины, что подслеповато разглядывала меня, щурясь и склоняясь над моим лицом. Из неё практически песок с берегов реки времени сыпался, «Заговорила со мной старуха на чистейшем русском языке. У них что, здесь факультативы дают по языкам ближайших соседей?» «Вдовствующая княгиня Чоу Аканезуми, до да того о кой я. представилась женщина, медленно шаркая по дорожке в сторону деревянной беседки на берегу озера. «Себя можешь мне называть, я и так знаю, что ты змей». Интересное начало разговора. Похоже, это именно та заказчица, которую я искал. Но откуда она знала, где меня ожидать?» Почему-то во мне всё больше крепло убеждение, что мною играют, руководят, как марионеткой на ниточках. Возможно, что и не только мною. «Для чувака Низуми у вас слишком правильный русский», — заметил я, следуя за сморщенной, как сморчок, старушкой в сторону беседки. догадливый «Да хмыкнула женщина и присела на ворох подушек, укрываясь пледом. «Присаживайся, чай стынет. Я поухаживаю, так и быть». «Я вообще впервые в жизни видел чайный церемониал, насквозь пропитанный традициями и ритуализмом, но интриговала меня совершенно иное. Я практически не чувствовал в книге ничего тока крови. Она была почти ожившим мертвецом». «Вы одной ногой в реке времени стоите», — не удержался я от наблюдения. «Тоже мне открытие совершил», — хмыкнула бабуля, — и на мгновение превратилась в молодую, цветущую и потрясающе красивую девушку с волосами цвета радужного крыла бабочки и раскосыми глазами. У меня даже слов восхищения не нашлось, настолько экзотично это выглядело. «Пей, тебе согреться надо, травить не буду, ты мне ещё нужен». Мои брови непроизвольно поползли вверх. «Зачем?» — не удержался я от вопроса. «Должен же кто-то этих пернатых интриганов проучить», — пожала плечами старушка, разливая чай по чашкам без ручек. «Кто вы?» — снова задал я тот же вопрос, что и в начале беседы. «Или кем были до того, как стали Чоу Акойя?» «Вот, уже правильные вопросы задаешь». Женщина внезапно закашлялась, прикрывая сморщенной ладонью узкие губы. «Акеос ученыш последнее» высосал, подыхая, — под нос себе буркнула Чоу. Я же терпеливо ждал, когда она приступит к рассказу. Просмотреть её прошлое можно было хоть сейчас, но хотелось услышать её версию. «Терпеливый, это хорошо. я ощипывать этим петухам будешь тщательно», — хихикнула женщина, заметив моё невмешательство. «Когда-то я была Софьей Алексеевной Кречет, старшей сестрой вашего нынешнего императора. Я невольно присвистнул» это же как принцессу русского императорского дома отдали замуж в виконский род. За какие такие грехи? Во время последней попытки переворота, затеянной Орлановыми, меня продали в рабство сюда, а семью брата и вовсе пустили под нож. Так что мне, можно сказать, ещё повезло. Софья Чоу закашлялась, хрипа из её груди красноречиво указывали на долгую болезнь. «И что же, император не вступился за вас?» «Отец-то?» — хмыкнула женщина. Он был слишком занят, насилуя Орланову, чтобы отслеживать, кто из его полусотенного выводка потерялся, тем более девка. «Ох ты ж, мать моя женщина», — мелькнула у меня мысль. «Это кто же на троне сидел до Петра Алексеевича?» И Орлановы, выходит, были не первыми, кто неповиновение оказал. До того были еще Вулкановы, но те на вулканах смогли отбиться, пусть и попав в опалу. Но главный повод-то был... «И как кречеты -то, только после такого на троне усидели?» «Как, как, каком кверху? Брат пришёл к власти, сменив отца на троне, а у Пети способности сам знаешь какие». Хм, справедливый гнев императора применялся нечасто, но если уж применялся, то об этом ещё долго говорили в империи. «Но если вы сами из кречетов, то почему не потребовали вернуть вас в рот? В конце концов, вышли бы на российского посла или консула, вас бы выкупили или вернули». «Я хотела, видят боги, как я хотела этого». Но меня держали в заперти. Почти сто лет род такое подпитывался от моей жизненной силы. Затем передарил меня роду Сёгуна Аконозуми. Здесь уже я работаю жизненной батарейкой для местных князей почти две сотни лет. Я молилась к Речету о помощи, да кому я только не молилась, даже Орлану. Но ни одна сволочь меня не спасла, да и не искала, вероятно. Три сотни лет я забирала на себя болезни, возраст, раны. Мне даже не отдали завести детей, чтобы не растрачивать столь драгоценный ресурс. «Вы уж простите, но я ума не приложу, чем и когда я вам перешел дорогу, чтобы вы объявили за мою голову такую награду», — задал я напрашивающийся вопрос. «Судя по вашим эмоциям, семьи Акоя и Аконизуми вы бы и сами под нож пустили. Я думал, что ваш мотив — месть за рот Акоя и попытка продвинуть его ближе к власти, но теперь теряюсь в догадках». «Я не могу причинить вред никому из них. Я связана кровной клятвой. А ты можешь!» Глаза Софьи загорелись огнем одержимости. «Ты не только не непонцев можешь пощипать, ты и куриц этих божественных тоже можешь!» «Интересно, с чего вы это взяли?» — лениво полюбопытствовал я, обдумывая слова бывшей императорской принцессы. «С местью, выходит, я не ошибся. Вот только бабуля, похоже, намеренно стравливала два рода со мной...» «Чтобы я прорядил их в отместку за неё». «Хм, бабуля. Её возраст меньше, чем у той же Лавинии. Это же как её выкачивали». «Оракул. Больше всего я хотела отомстить им всем. И мне подсказали, как это можно сделать. Правда, ценой мести стала моя жизнь. Но жила ли я все эти годы? Без свободы, без родных, без детей, без права голоса? Нет, такую жизнь и након поставить не жалко». «Какой я мёртв, а Канезуми мёртв, и ты пришёл за мной, я знаю, и мне не страшно». М «Да, не знаю, комплимент вам сделаю или просто констатирую факт, но вы настоящая принцесса императорского рода. Мозги по части интриг у вас поставлены как надо». «Я бы на тебя посмотрела, если бы тебе пришлось маневрировать между богами, кровными клятвами и рабскими привязками», — хмыкнула Софья, — но видно было, что комплимент достиг цели. «Поверьте, я вас очень хорошо понимаю. У вас хоть боги всего из одного мира были, и проклятия не было», подмигнул я принцессе, отчего у той челюсть непроизвольно устремилась вниз. «Люди — странные существа. Вы готовы умереть ради мести? Но готовы ли вы, Софья Алексеевна, отказаться от мести ради жизни?» Я испытывающе смотрел на собеседницу, отпив из чашки уже порядком подостывший чай. В голове зрела одна весьма рациональная мысль, реализация которой во многом зависела от того, насколько месть отравила душу принцессы. Я помнил про зацикленность её отца, частично проявившуюся в Марии Петровне, и не хотелось бы прижить маньячку в роду. «Какой у вас уровень в магии жизни?» «В пару моим магам смерти мне нужна была высокоранговая магичка жизни. У меня ещё душа и сабель в тело Рояны не помещена, а там как раз доверенного мага жизни не хватало». «Ближе к седьмому», – пожал это плечами. «Но даже этого уже не хватает, чтобы поддерживать во мне жизнь. Мне осталось меньше недели. Отказаться от мести ради недели жизни всё в той же рабской упряжке? Ну зачем же? Я могу снять с вас рабские оковы взамен на кровную клятву мне лично. Вы забудете о своей мести и жизни в этом мире. В новом мире вы будете просто Софией без прошлого, фамилии и многовековой родословной». «Если нужно, ментатор позаботится о блокировке памяти. Вы будете лечить моих людей и жить абсолютно новую жизнь. Можете выйти замуж по своему разумению, родить детей. Но вы больше никогда и не ступите на земли этого мира и будете верны мне». «А смысл?» — печально покачала головой магичка жизни. «Нет, не подумайте. Неделя жизни на свободе дорогого стоит. Но семья, дети невыполнимы». «Ах да, забыл». Подлечить вас я тоже постараюсь, не гарантирую вау-эффект, но на этот случай у меня есть один знакомый, который торгует зельями молодости, так что будете выглядеть малолетней пигалицей». «Вы не просто змей», — покачала Софья головой. «Вы змей-искуситель. Я согласна». Керана бездумно метала ножи в деревянную мишень, размышляя над ситуацией. С великим князем получилось немного не так, как они задумывали с братом, но получилось. Случайным бонусом стал ездовой ящер, которого ещё нужно будет привести в адекватный вид. Пока что удалось лишь договориться, чтобы над ним не издевались. Теперь предстояло организовать поход наизнанку для великого князя и случайно так намекнуть, что она нашла некие дневники предка о взаимном проекте их родов, а дальше уже искушать Ивана Григорьевича силой, властью и прочими перспективами. Дверь в тренировочный зал отворилась бесшумно, впуская александра Тот при своей обычной непробиваемости и спокойствии на удивление был чем-то озабочен. Охотник вынул из щита ножи и встал рядом с кираной. Невидящим взглядом, скользя по чужому оружию, он мгновение примерялся к ножам, а после направил первый из них в мишень. «Звонил Махмуд. Удар. Десятка. Просил приехать в Стамбул. Удар. Девятка. Через месяц. Удар. Девятка. У них какой-то весенний гон». «Удар. Десятка. Я взял время на раздумье «Удар. Девятка. Поедем». «Удар. Восьмёрка». Ножи закончились, но охотник не спешил переводить взгляд с мишени на Керану, будто боялся её отказа. Охотница отвлеклась от собственных мыслей и взглянула на друга, защитника, жениха или кого-то больше. Ксандр поддерживал её, следуя за ней, защищая и не требуя ничего взамен, Сильный, мудрый, спокойный, как скала. Сейчас же он нервничал, задавая ей вопрос. «Восьмёрка? Да это для охотника равносильно внутренней панике». «Если тебе это важно, то да». Рука Кераны накрыла ладонь охотника, сжимая в жесте поддержки. «Не знаю». После секундного замешательства, вызванного неожиданным жестом поддержки, ответил Эрк. «Возможно определить своё место в этом мире». Керане хотелось сказать твоё место рядом со мной, но она понимала, что Ксандр не цепной пёс, и если он решит остаться рядом, то это будет его выбор. Выбор должен быть всегда. Почему-то до этого кирана изводила муками выбора лишь себя, не подозревая, что у Ксандра ситуация как бы не хуже её. У неё был хотя бы брат по крови, у него дочь изнанки кирана и Махмуд. Почему-то именно сейчас Керане захотелось, чтобы александр выбрал её сам, без возврата в долгой жизни и без обязательств перед изнанкой. Ещё стало страшно, вдруг выбор будет не в её пользу. «Не попробуешь, не узнаешь», — одёрнула она сама себя, а вслух ответила. «Я поддержу любое твоё решение». Я, конечно, та ещё змеюка, но даже я бы ничего не смог поделать, если бы в этом мире умели делать качественные рабские привязки. По уму следовало привязать Софью не только к роду, но и к местному алтарю, а ещё постоянно держать её в замужнем состоянии. Считалось, что если к роду и алтарю можно привязать без согласия, то брак – добровольное таинство. На ту же АГФЮ через добровольный брак дед рабский ошейник нацепил, и даже став вдовой, она самостоятельно не смогла его сорвать, оставшись служить роду. С Софьей мне повезло, поскольку она утратила свой женский товарный вид, замуж её брать не захотел никто из наследников мужского пола князей Аконизуми, а остальные привязки я снял легко». Правда, пришлось её убить, как и рая в своё время, чтобы через смерть освободить. Но это уже мелочи. Когда Софья у меня на руках открыла голубые, почти выцветшие глаза, то вначале вздохнула полной грудью, а после рассмеялась. «Боги, кто бы знал, что я так рада буду видеть своего убийцу? Предсказание оракула сбылось полностью. Я обрела свободу через смерть. Но кто бы мог подумать?» Клятву Софья дала сразу же, причём не одну, Кроме вассальной была ещё клятва о неразглашении. Принимал я её в свой род, как Софью Безымянную. Определять в слуге рода бывшую принцессу с императорской родословной не стал. Ей и так нужно будет учиться жить обычной жизнью. Помирать старушка резко передумала, с интересом ожидая наших дальнейших действий, но под руку не лезла, умерив свой энтузиазм. «Раю-то на базе?» «Да», — тут же отозвался дракон. «Нужна помощь?» «Открой ка мне портал, проведу к вам мага жизни, будет помощь живи». «Если ты планировал показаться и исчезнуть, то не выйдет. Тебя Маркус не выпустит», — хохотнул Райо. «Он мне тут плешь проел, что тебя нужно в командировку вызывать». «Какая плешь? Ты лысый?» — не сдержался я и рассмеялся. «В чешуе. Этот так вцепился, только на него и работаю тут». Зеркало портала открылось через секунду, разогнав солнечными лучами из другого мира тьму нашего. Софья с восторгом заглядывала за пределы портала, всё ещё не решаясь сделать шаг. «Невозможно. Нереально. Но вот же бормотала магичка. Я подхватил её под руку и подтолкнул к переходу. «Райо, знакомься, это Софья!» — указал на принцессу. «Маг жизни почти седьмого уровня и будущий лекарь в форпосте. Софья — это Райо!» «Хм...» Я даже задумался, как представлять его. Выбрав наименее провокационный вариант, добавил «Мой дед». Мне показалось, или раюди действительно засиял, как столовое серебро после чистки. «Очень приятно, молодой человек», — царственно склонила голову бывшая принцесса. «Все же воспитание правящей семьи и осанку не вытравили, ни три сотни лет рабства. Правы были наставники в цитадели крови, говоря, даже если у вас ничего не осталось...» то у вас всегда остаётся собственное достоинство». «Взаимно, малышка», — искренне рассмеялся Раю, подхватывая Софью на руки, как пушинку, и входя с нею в портал. «Что его так рассмешило?» — в недоумении уточнила магичка жизни. «Упоминание возраста», — не стал скрывать я причину хорошего настроения дракона. «Он как бы не в десятки раз вас старше». У Софьи глаза стали ещё шире и, кажется, только сейчас она заметила вертикальные зрачки дракона. Стоило нам перейти в форпост, как зеркало портала за нами затянулась тканью реальности. Здесь меня уже поджидал Маркус, видимо, предупрежденный Раю. «Маркус, дай мне закончить с дамой, и я весь твой», — возмолился я. «Это терпит еще хотя бы с полчаса?» «Терпит, конечно», — серьезно кивнул бессменный командир местного форпоста. «До вечера вы можете быть абсолютно свободны, но потом не отвертитесь. Кроме вас, церемонию проводить некому». «Какую церемонию?» — невольно нахмурился я, подсознательно ожидая какой-то подлянки и не ошибся. «Так свадебную». Мои глаза стали напоминать глаза Софьи минуту назад. «А я здесь при «А кто при тут же взвелся Маркус. «Это у вас там три дня прошло, а у нас уже три года». «Вы сами отдали приказ формировать постоянный гарнизон из неженатых до незамужних. Вот наши и расстарались. К тому же и магички из инкубаториев тоже оттаяли к спасителям. Вот результат. У меня полсотни семей живёт уже, а обетами обменяться не могут. Ваше благословение нужно». Маркус хмуро буравил меня взглядом, а я натурально обалдел от возложенных обязанностей. Маг крови, благословляющий на счастливый брак. Сюрреализм. «Альбу, наверное, в посмертии должно сейчас икаться». «Михаил Юрьевич, вы как хотите, а надо». «А как остальные браки заключают?» — на всякий случай уточнил я. «Перспектива кататься по всем провинциям и благословлять толпы народа меня ужаснула». «Остальных паладина от вашего имени четыре раза в год венчают. Серв предложил, как-то прижилось. Только наши все вас ждут, но торопить не решались. Все понимают, что у вас дел по горло». М «Да, да мужикам памятник надо при жизни поставить. Обещать жениться и три года выдерживать головомойку по этому поводу, не сдавая настоящей причины задержки». «Будет всем обряд», — кивнул я. «А то, чувствую, меня женское население скоро на поднимет». «Нет, не поднимут. Наоборот, это честь», — улыбнулся Маркус. «Их, как могла моя милица, успокаивала». «Моя?» — зацепился я за одно слово и увидел, как краснеет боевой командир, опуская глаза. «Моя», — уже твёрдо повторил Маркус. «Мои поздравления». Я обнял Кровника, искренне радуясь за него. Своей семьи у Маркуса не было, он лишь заботился о ребёнке, погибшего в бою товарища. Теперь же, возможно, и он обретёт семейное счастье. Надеюсь, эта свадьба пройдёт спокойнее, чем моя.